Глава 39. Три года назад. Учительница. Карет Уотсон давно имела кое-какие подозрения насчет матери Эви Коттер и теперь окончательно убедилась, что не ошиблась. Все началось с первого визита в дом. Женщина была странно сонливой, и пока они пили чай на кухне, иногда рассеянно замолкала на секунду-другую. Но эти паузы никак не были связаны с ходом беседы. Зато к этому могли иметь отношения неоплаченные счета и повышенный банковский кредит. На столе лежали квитанции. Миссис Коттер не сразу вспомнила, что оставила их на виду, а когда сообразила, то поспешила убрать. Конечно, это не было прямым доказательством зависимости. Но в сегодняшней беседе по телефону она буквально жевала слова — Это было так заметно, что Харриетт специально сделала в разговоре большую паузу, давая ей возможность объясниться. Однако объяснение не последовало. Тони просто молчала до тех пор, пока Харриетт не заговорила снова, а значит, не отдавала себе отчета в том, какое впечатление производит. Это ее и выдало. Постепенно речь женщины становилась все более эмоциональной, Так что под конец она едва не плакала, и Хариет поспешила повесить трубку. Завершив разговор, она села на табурет, на котором обычно завтракала, и уставилась на пятна гнили, покрывшие соседскую изгородь. Со своего места Хариет видела два носка, болтавшиеся месяц за месяцем на бельевой веревке соседского участка. Хлопковая ткань уже начала расползаться. Скоро от них совсем ничего не останется. Лет пятнадцать тому назад тот дом поделили на четыре квартирки с общей кухней и гостиной, которые теперь сдавали студенткам. Но Харит ещё помнила времена, когда в нём жили мистер и миссис Мерчент. Времена, когда и дом, и участок, и даже изгородь содержались в образцовом порядке. Забор регулярно обрабатывали криозотом, а на клумбах ни в какое время года не было сорняков. Не то что теперь когда дурная трава разрослась так, что дорожка от калитки к крыльцу уже превратилась в тропинку, которая, того и гляди, совсем зарастёт. Да, похоже, в нынешние времена содержание в надлежащем порядке дома и садового участка для многих стало непосильной задачей. Взять хотя бы коттеров. У них даже подставка для обуви выглядит так, словно вот-вот развалится. Впрочем, теперь... Когда подозрения насчет Тони Коттер подтвердились, не было ничего удивительного в том, почему женщина не может организовать основательную уборку в доме, не говоря уже о том, чтобы обеспечить стабильность дочери. Невидящим взглядом учительница смотрела в окно и думала о том, что делает малютка Эви, пока ее мать шатается по дому в наркотическом тумане. И какой врач выдает седативные препараты, здоровой молодой женщине. Харриет Уотсон очень серьезно относилась к своим обязанностям, и раз уж она решила взять под крыло Эви Коттер, то не могла закрыть глаза на поведение ее матери. Тем более, что этот случай оказался небывалым. Мать нуждалась в ее, Харриет, наставлении и поддержке не меньше, чем дочь. Нужно обязательно выяснить, что происходит в доме номер 22 по Мюриел Крессендт, когда его жильцы запирают дверь. Хариет почти что не сомневалась. Что бы это ни было, оно граничит с преступной халатностью в отношении ребенка.